гетта затрясло так как словно его посадили на электрический стул пайп что вам сделал плохого пайп он пахал на вас а его взяли и под задницу где он работал машинально спросил хаккет в бухгалтерии в нью йорке да в нью йорке он мой парень дайте воды марина воды немного воды Пока она набирала воду в ванной, он достал две пилюли, положил их в рот и, запрокинув голову, уставился невидящим взглядом в потолок. Она вошла в комнату, обошла кровать и поставила стакан на ночной столик. «Мы вместе жили, но я сделала глупость и ушла к Гарри, а тот оказался эгоистом. Главным в его жизни была живопись, а на людей...» Он смотрел, как на собак, даже на меня». Она легла рядом с Арнольдом, который по-прежнему сидел, повернувшись к ней спиной. Ей стало стыдно, что в такую тяжелую для него минуту она дала волю своим чувствам. Она осторожно провела пальцами по его затылку. «Ваше время ушло, Арнольд, и не надо из этого дела трагедии. Не вы первый». «С кем такое случается? Пора уступить место молодым!» Она продолжала гладить его подубленные кожи затылка, как вдруг отчетливо почувствовала дрожь, пробежавшую по его телу. Испугавшись, что незаметно для себя перешла хрупкую границу дружеской ласки и вызвала у него сексуальное желание, она быстро убрала руку. «Чего доброго, он еще прыгнет на нее!» чтобы доказать, что, несмотря на свой возраст... Но он даже не обернулся. «Купите яхту, играйте в гольф. За те деньги, которые у вас есть, можно доставить себе массу удовольствий. Или я не права? Арнольд!» Он молчал, осмелев, она обняла его за плечи. «Арнольд!» Она легко потянула его к себе, И он медленно завалился на бок. «Нет, Арнольд, нет, не надо. Будьте умничкой!» Она хотела оттолкнуть его, но он упал прямо на нее. Его глаза были открыты, лицо застыло. Он был мертв. Она закричала. Едва машина въехала в центр города, как Нью-Йорк буквально ошарашил Алина. Тяжелый, перенасыщенный пылью и отработанным бензином воздух, липкая жара, обычная нью-йоркская суета. Это был его город, но он не узнавал его. Сегодня 30 июля. Отсюда он уехал 25-го утром. Пяти дней оказалось достаточно, чтобы изменилось его восприятие жизни. Теперь слишком поздно давать обратный ход. Подождите меня здесь. Через несколько минут мы возвращаемся в аэропорт. Он задумчиво посмотрел на фасад банка. Сто лет тому назад, 23 июля, он, обливаясь от ужаса потом, принес сюда свой первый чек на 500 долларов. Он поднялся по ступенькам лестницы, ведущей к входу, прошел через холл. и направился в приемную управляющего банком. «Мистер Фишмейер ждет меня. Моя фамилия Пайп». Через тридцать секунд он входил в роскошный кабинет управляющего банка «Бурже». Двухметровый абель фишмайер согнувшись в пояснице, с протянутой для рукопожатия рукой, торопливо шел ему навстречу. фишмайер рад вас видеть. Пайп, очень приятно». Ален откашлялся и достал из портфеля документ, согласно которому Арнольд хакке уступал ему 6 миллионов акций. «Мистер Фишмайер, вот 6 миллионов акций Хаккетт!» Управляющий прочел документ, осмотрел его со всех сторон. «Прекрасно, мистер Пайп, прекрасно! Стоимость этих акций равняется 120 миллионам долларов. Я отдаю их вам за 70 миллионов и прошу разницу в 50 миллионов долларов выдать мне в виде чека. Не желаете ли чего-нибудь выпить, мистер Пай? Благодарю. Но я очень тороплюсь. Меня ждет самолет. Сегодня я должен возвратиться в Канны. Во Францию не могли бы вы выписать чек? Разумеется, — ответил Фишмайер, поджав губы. Он открыл центральный ящик стола, достал чековую книжку банка и, вписав нужную цифру, поставил свою подпись. «Проверьте, пожалуйста». ален спокойно взял из рук голубой листок бумаги. Чек был выписан на его имя, и в нем цифрами и прописью значилась необыкновенная сумма – 50 миллионов долларов. Абель бросил на него холодный и высокомирный взгляд. Ален знал, что этому гиганту прекрасно известно, кто он есть на самом деле. «До свидания, мистер!» — попрощался Ален. «До свидания, мистер!» — ответил хишмайер Ни один из них не протянул друг другу руки. Как только Ален сел в кресло самолета, он пристегнулся... Попросил стюардессу принести бокал шампанского, и до того, как самолет пошел на взлет, сделал несколько глотков. Он улыбнулся, когда подумал, что он единственный пассажир в этом огромном салоне Боинга. Самолет медленно выруливал на взлетную полосу. Возможно, она не обладала таким классом, как Мэнди де Саран, но ему она нравилась. округлые формы ее тела Жизнерадостная улыбка, темные волосы тронули сердце Боннистера. «Клариса, где вы научились говорить по-английски?» «В Лондоне. Я работала гувернанткой у супружеской пары, которая продавала картины. Много у них было детей?» Клариса хихикнула. «Это было двое мужчин. Давно работаете в Пальм-Бич?» «Почти месяц. А вообще...» Собираюсь подработать до конца сезона. Муж у меня англичанин, дома мне скучно, поэтому и работаю, чтобы как-то заполнить свободное время. Только поэтому. Она оценивающим взглядом осмотрела номер. Чем занимаетесь вы, мистер Банистер? Руковожу предприятием, выпускающим фармацевтическую продукцию. Холоднокровно соврал Банистер. В Нью-Йорке. Хотите выпить? Не сейчас. Вы надолго приехали в Канны. Нельзя было сказать, что дело было уже в шляпе. Но то, как разворачивали события, сериала определенную надежду. Самуэль нашел Кларису в туалетной комнате в пальмбич Она сидела на стуле, читала бог и рассеянно слушала звон монет, которые посетители бросали в стоявшую перед ней чашу. Отсутствие звука, когда Баннистер выходил из охраняемого ею объекта, насторожило ее. Она подняла голову и строго посмотрела на него. Он глазами показал на чашу, в которой лежала десятифранковая бумажка. Они оба одновременно улыбнулись. Бурные страсти рождаются иногда на ровном месте. Не ломаясь, она согласилась выпить с ним по стаканчику вина. «Устраивайтесь поудобнее, Кларисса!» На ней было легкое платье, которое плотно облегало аппетитные формы. Сквозь тонкую ткань материи четко виднелись широкие ореолы сосков. Самойль кашлянул и отвел глаза.